Глава вторая. Ноябрьское небо было угнетающе серым. Безжизненное солнце блекло отражалось от жестяных крыш и железного сайдинга. Казалось, всем вокруг некуда податься и нечего делать. Люди будто таяли и растворялись день за днем, обреченные на распад и разложение. Хмурая осень подошла к концу, но зима выглядела не менее безнадежной. Она тоже пассивно выжидала, пока истечет ее время. «Хотя бы дождя нет», — подумала Иви. Это лучшее, на что можно надеяться в Юньхэ, в южном пригороде Тайбэя. Пешеходы молча двигались мимо нее. Часа в четыре все станет иначе. Родители прикатят на скутерах и будут жать на гудки. Продавцы леденцов станут свистеть в свистульки, а дети — кричать и суетиться. Иви не желала быть частью этого. Она жила на льюхи маркет среди путаницы улочек и переулков, которые рано или поздно приводили к темному тоннелю крытой пешеходной аллеи, где торговали едой и вообще всем, что только можно покупать и продавать. Если аллея была изломанным хребтом рынка, то улочки и переулки его уродливыми конечностями. Будучи частями единого целого, они как-то умудрялись существовать отдельно друг от друга. Железная дверь первого этажа с грохотом захлопнулась за ней. Дверь была такая же старая и обшарпанная, как и весь жилой дом с проржавевшим замком, который срабатывал только если хлопнуть изо всей силы. Иви подергала ручку, потом быстро устремилась по тротуару к своему мотоциклу, припаркованному у фонарного столба. Несмотря на сходство с мультяшным медведем из-за нескольких слоев одежды, ее знобило. Иви сунула руки в карманы куртки, И втянула шею в ворот водолазки. Работа была совсем недалеко от дома. Извилистая улица Дракона за углом от центрального морга Тайбэя представлялась идеальным местом для фирмы, наживающейся на смерти. Иви жила через мост оттуда, в паре автобусных остановок, и могла бы добраться на транспорте без суматохи и толчии. Но люди, занимающиеся работой вроде той, которая у нее, редко ездили на автобусах. Она подошла к своему старому черному 120-кубовому Уайлд-Вулфу. Поправила зеркала, дважды проверила, что до упора застегнула молнию на куртке и подышала на ладони. Потом открыла багажник и вытащила оттуда шлемы, кожаные перчатки, готовясь к самому суровому зимнему испытанию — мосту. Расстегнувшаяся подбородочная лямка ударила по щеке и тут же жалищий ветер проник под шлем, кусая за лицо и увлажняя глаза, и под куртку, надувая ее парусом. Минуты тянулись словно века, но все-таки мостыви преодолела, после чего прислонила мотоцикл к электрическому столбу рядом с 50-кубовым скутером Little Lamp, выдвинув подножку. Сняла шлем и оставила его на сиденье. Потом прошла в неприметное здание с облупившимся розовым фасадом. Стены лифта украшали два плаката, призывавшие звонить в следующую остановку. Знаете кого-то, кто не может убрать за собой? И у квартиры с плохой репутацией не обязательно будет низкая цена. В остальном они были одинаковые. Силуэты двоих людей, целующихся на фоне заката, с адресом и телефоном в самом низу. Неужели их босс считает, что Молли Мэйд рулит? Ужасные рекламы до сих пор бросались ей в глаза и внушали отвращение. Эта пара была их очередным вариантом и, пожалуй, самым мерзким. Следующая остановка специализировалась на уборке в местах преступлений. «Устраняла последствия драмы, избавляя хозяев от травм», — как выражался босс. «Мы сделаем так, что ваша квартира будет как новая, так что вы и ваши близкие, живые и мертвые» смогут перевернуть страницу и начать новую главу». Почему он назвал фирму «Следующая остановка»? Босс объяснял, что название на английском выглядит международным и потому привлекает наиболее широкую клиентуру. «Какая разница?» — думала Иви. Босс привык быть изворотливым. Жизнь заставила. Первые пять этажей занимал похоронный дом «Истинная доброта», Компания, в которую босс тоже инвестировал, но напрямую в управлении не участвовал. Его главным детищем являлась следующая остановка. Она находилась на подземном этаже. Иви нажала кнопку b 1 И меньше чем через пять секунд металлическая кабина выплюнула ее в совсем другое пространство. Офис походил на пещеру. Открыв стеклянные двери и ступив внутрь, Посетитель оказывался перед деревянной консолью с позолоченной курильницей для благовоний. Поднимающийся вверх дымок привлекал внимание к гигантскому свитку «Милость Будды» с золотыми буквами на черном фоне, длиной не меньше трех метров. Мешочки с драгоценными камнями или цветными кристаллами свисали на красных нитях по углам потолка. Слишком на показ, по мнению Иви. Справа расположились четыре рабочих стола. Иви швырнула сумку на свой. На нем практически ничего не было. Ни растений в горшках, ни записок, ни книг, ни бумаг, ни ручек. Только ярко-голубая чашка с нарисованной на ней морской черепахой, которая показывала миру средний палец и говорила «лучше не трогай». Помимо свитка, стены покрывал пестрый ковер из рисунков, фотографий и газетных вырезок. Поэтому, несмотря на размеры, офис казался захламленным. Медная чаша и зеркало Багуа стояли строго по фэншую. Возможно, босс в свободное время общался исключительно со стариками, а может, успел в юности покуролесить, потому что с годами становился все более суеверным. Даже нанимал духовного наставника, чтобы под Новый год провести обряд экзорцизма. С другой стороны, возможно, он относился к тем людям, которые боятся упасть, достигнув определенных высот. Иви возмущали многие правила и требования, но с суевериями смириться было сложнее всего. «Что ты тут делаешь?» Она вошла в кухню, открыла холодильник, отвернула крышку с пакета молока и присосалась к нему, как зверь, измученный жаждой. Твик поежился, глядя на нее. «Насчет молока...» Он уставился на пустую картонку, которую она бросила в раковину, словно ожидал, что Иви пустит побеги или покроется мхом. Она облизнула губы, вытерла рот и еще раз оглядела содержимое холодильника. Ничего, что можно сразу сжевать, только почти пустая банка соуса для лапши или банка красной пасты миса, срок годности которой истек несколько лет назад, корыца арахисового масла, где осталось ровно на один сэндвич, и бутылка дзинминь каолян, вина из сорга крепостью 38 градусов. Босса нет, так ведь? Иви разрывалась между красной мисой и арахисовым маслом. Не была уверена, что чего-то одного хватит. Он наверху с полом, разбираются со счетами за прошлый месяц. Оторвавшись от раздоми над картонкой из-под молока, Твик понизил голос и непроизвольно сгорбился, отчего в его фигуре появилась обреченность. Босс как будто взрывчатки на завтрак поел. С ним страшно находиться рядом. Сдавшись, Иви закрыла холодильник и продолжила поиски в шкафчиках. Твик еще что-то пробормотал. Вероятно, насчет босса или своей девушки, но она не расслышала, да и, честно говоря, не очень-то хотела. Ей попались полдюжины твинкис в индивидуальных упаковках. Девушка коротко вздохнула, разорвала полиэтилен и проглотила первый. Эти золотистые мягкие кексы с кремовой начинкой всегда казались ей отвратительными. Бисквит — безвкусный, а начинка — сплошной сахарин. Иви называла их «бездушной едой». И вот теперь стояла, заталкивая в рот один кекс за другим. Босс припрятал кексы в микроволновку, чтобы съесть с послеобеденным чаем. Пока Твик думал, как отреагировать, Иви проглотила второй и потянулась за третьим. Твик решил ничего не говорить. «Все равно уже поздно», — подумал он, состроив гримасу. «Сколько бы она ни съела, без скандала не обойдется». «Клиент уже там?» — спросила Иви с полным ртом жира и вкусовых добавок. «Нет еще. Мы получили ключи у консьержа. Воняло так, что он решил не дожидаться приезда родителей покойного. Они еще в пути из Чанхуа. Расскажи вкратце». По данным полицейского отчета, мужчина около 20 лет перерезал себе вены в старой квартире площадью 20 пинь-иней. Он пролежал в луже крови несколько дней, прежде чем его нашли. Твиг взял с сушилки кружку и наполнил теплой водой. Тело увезли сегодня утром. Босс ездил посмотреть. Сказал, работенка предстоит непростая. Иви облизнула губы, повинуясь рефлексу, потому что вкусов давно не чувствовала. Твик протянул ей кружку. Иви отпила глоток. По крайней мере, она по-прежнему ощущала, что вода мокрая. «Отправь мне адрес». Девушка отставила кружку, бросила последнюю обертку от Твинкис на стол и пошла к дверям. «Ты уверена?» Твик быстренько убрал мусор и догнал ее. «Ты работала несколько недель. Если не возьмешь паузу, сколько у меня времени?» Твик поморщился. «Ширли ехать еще полчаса. Я пока смешаю растворы. Еще 30 минут на то, чтобы мы все загрузили и доехали до места. Так что у тебя примерно час. Вы везите инвентарь, а я подожду там». Иви прошла в кладовую, чтобы собрать все необходимое. Защитный костюм, маску, бахилы, побольше перчаток и поясную сумку, а потом подступила к коллеге и протянула руку. Твик поглядел на нее и помедлил секунду, прежде чем сдаться. Достал связку ключей, и та со звоном легла ей на ладонь. Она прицепила ключи к кольцу у себя на поясе и вышла, не оглядываясь.